Есть такое выражение – генералы всегда готовятся к прошлой войне. По сравнению с генералами, родители и тем более педагоги – это еще большие тормоза. с вопросительной интонацией подает голос студия. «Да», – утверждаю я, – «сегодняшние родители воспитывают детей в сегодняшнем дне. Когда они думают о том, что было бы хорошо их детям, то они смотрят вокруг, анализируют окружающую действительность, И из этого делают выводы о том, чему их учить, чему не учить, куда направлять. Но при этом редко кто из них думает, что к тому времени, когда их дети вырастут, сегодняшний день будет для них уже днем вчерашним. Хм, задумываются присутствующие. «Но даже родителям, продолжая свою речь, даст очень много очков вперед школа, которая уже сегодня готовит детей даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню». «Уже сегодня 70% того, что учат дети в школе, не актуально, не говоря уже про будущее». «Постой!» – возмущенно восклицает Дрэгон, подавшись вперед. «Что ты за ерунду тут говоришь? Школа не нужна? Так тебя понимать?» «Я говорю про парадокс воспитания детей», – отвечаю ему я. Он заключается в том, что в каких-то других сферах взрослые думают наперед, занимаются стратегическим планированием, Пытаются представить, что будет дальше. А когда дело касается воспитания их же собственных детей, то они словно напрочь забывают про этот временной люфт, который всегда существует. Хх! <фу> выдыхает на это Дрэгон, оседая на кресле. «Почему так происходит?» – продолжаю я. «Причина проста. Из-за быстрых изменений в мире. Непредсказуемости. Такой большой разности возможных вариантов. Взрослые нервничают, поскольку сами не знают, что будет дальше». При этом, они хотят дать своему ребенку самое лучшее, защитить его от возможных потерь. Но дело-то в том, что они не знают будущего. А как можно переживать за то, чего не знаешь? Поэтому они переживают из-за того, что им понятно сейчас. И они переживают, как их ребенок сдаст сунын, усваивает ли те 70% ненужного материала школьной программы. Выучил ли он это? Запомнил ли другое? Смотрю в зал. Похоже, он испытывает когнитивный диссонанс, слушая, что им школьница вещает. Дальше, продолжаю я, когда родители нервничают, они начинают давить на детей, требуя от них соответствия будущему, о котором, опять же повторюсь, они не знают. И вот тут-то возникает проблема, которая стала все чаще заканчиваться полной семейной катастрофой. Проблема современных родителей в том, что они относятся к борьбе со своим беспокойством с неимоверным усердием. Они так прессуют своих детей, чтобы подготовить их к миру. Я напоминаю, к тому миру, который в момент взрослости детей станет вчерашним и позавчерашним, что превращают их в зомби. Они настолько не могут смириться с тем, что их ребенок не будет знать английского в 7 лет, не будет читать в 5, не будет еще что-то, что превращают с унын выдала. Не сдать, который с достойным результатом равнозначно смерти. Обвожу взглядом студию. Все молчат и смотрят на меня во все глаза. Одна женщина даже рот приоткрыла. Интересно, это вырежут? Наверняка да. Только странно, что ведущий не кричит «Стоп, съемка!». Ладно, почти все сказал. Нужно подытожить. В подростковых самоубийствах, в первую очередь, виноваты родители, уверенно говорю я. Вторая вина у школы. «Я все сказала», – говорю я после паузы, видя, что гости молчат и вроде как бы ожидают продолжения. «Возмутительно!» – в полной тишине произносит Джоок. «Обвинять родителей, потерявших своих детей? Это бесчеловечно!» Студия невнятным, но, судя по интонации, одобрительным гулом поддерживает ее слова. «Госпожа Джоок», – спокойно отвечаю я. Если у человека плохо со здоровьем, то он идет к врачу. Врач делает анализы и ставит диагноз. И если у человека все очень плохо, то врач не скрывает от него правды. Он не говорит ему «это у вас не рак, а просто насморк, идите, продолжайте веселиться». Врач не врет, потому что знает, что болезнь нужно лечить. Если лечить даже самое безнадежное, появляется пусть мизерный, но шанс на жизнь. Если не лечить и бегать от реальности, шансов нет никаких. В нашем обществе есть болезнь, требующая незамедлительного лечения. А мы тут с вами на глазах всей нации выступаем врачами. Поэтому не нужно двусмысленности и стыдливого умалчивания. Мы, как врачи, должны сказать, вот проблема, а вот оно лечение. Пусть оно неприятно, и от него у вас вылезут все волосы, и будет рвать по пять раз на день. Но с ним у нас есть шансы, отечественники. А если мы не будем лечиться, тогда доставайте ручки, бумагу и пишите завещание О-о-о! восклицает Джок, расширив глаза и откидываясь назад. о Юнми, обращается ко мне, до этого долго молчавший ведущий, ты не преувеличиваешь проблему, говоря о жизни и смерти. Мне кажется, ты видишь ситуацию в излишне темных тонах. Господин ведущий, отвечаю я ему, «А вы знаете, что в Корее показатель рождаемости составляет 1,2 ребенка на одну женщину, а для поддержания численности населения хотя бы на одном уровне нужно иметь этот показатель не менее 2,1?» «О боже!» – отвечает ведущий, уходя от ответа. «Откуда у тебя все это в голове?» «Я рассматривала различные варианты, чем я буду заниматься через 20 лет», – пожав плечом, отвечаю я. «Для этого я собирала информацию» чтобы на основании нее строить прогноз. И узнала, что Корея вымирает. «У нас нет ни одного лишнего ребенка, а мы их каждый год пачками скармливаем суныну и благодушествуем, ничего не делая». После моих слов в студии устанавливается почти абсолютная тишина. Слышно, как наверху негромко гудит лампа в каком-то из осветителей. Все смотрят на ведущего, ожидая сигнала к остановке съемки шоу. Синги же, наклонив вперед голову, Смотрит в пол и о чем-то думает. Ты Айдол? поднимает он голову, обращаясь ко мне с вопросом. Авансом считаюсь, да, кивнув, отвечаю я. Ты знаешь, что после того, как это шоу покажут по телевизору, у тебя будет много проблем. Подозреваю, СНГС, киваю я в ответ. Но все равно ты говоришь то, что не принято говорить. Почему? Ты глупая? Или. Или что? Я собираюсь жить в этой стране. Снова удивленно пожимаю я в ответ плечами. Хочу, чтобы здесь жилось хорошо не только мне. Это ведь нормально, обсуждать проблемы с теми, кто хочет того же. То есть, хочешь сказать, что ты патриотка? Не знаю, говорю я, наверное. Но разве тебя не беспокоят возможные потери в популярности? Ведь поклонники могут решить, что ты ведешь себя неподобающим образом и уйти от тебя со своими деньгами. Тебя это не пугает? «Видите ли Сен-Ги – отвечаю ему я, обдумав перед этим ответ. «Дело в том, что армии фанатов у меня нет. И уходить поэтому, собственно, некому. А деньги я собираюсь зарабатывать не здесь. Корея – небольшая по мировым меркам страна с населением где-то в 40 миллионов человек. Из них, по моим оценкам, только около 30 миллионов готовы платить за музыку. При существующем количестве кей-поп-групп, претендующих на этот Достаточно скромный финансовый пирог. Заработать какие-то приличные деньги выглядит довольно проблематичным. Считаю, что для меня целесообразнее ориентироваться на зарубежный рынок. При том же вложении сил и средств отдача ожидается гораздо существеннее. Гости, похоже удивленные моей наглостью, недоуменно переглядываются и становится слышен недовольный гул их голосов, обсуждающих меня. «Чтобы это стало реальностью, для этого нужно сначала кем-то стать. Достичь каких-то результатов в этой стране, а потом уже мечтать о мировых турне». С удивлением смотрю на возмущенного пящего Дрэгона, вскочившего со своего кресла. Интересно, он каким местом слушал, когда ведущий перечислял мои заслуги? «У меня уже два произведения попали в ход 100 билборд», напоминаю ему я, «И меня, по правилам Американской Академии Звукозаписи, Автоматически номинируют на премию Грэмми, как композитора, когда наступит время номинации. Дрэгон замирает с открытым ртом, похоже вспомнив начало передачи. Сзади него раздаются смешки. «А, ну тогда ладно», – говорит он, взмахнув рукой, и возвращается на свое место, под ухмылки соседей.